Часть вторая. Почему так важен первый год? Физическое развитие. Что важно не упустить? Когда речь заходит о физическом развитии младенцев, родители с удовольствием рассказывают о том, когда малыш начал переворачиваться, сидеть и ползать, какой у него рост и вес. Для многих физическое развитие детей до года этим и ограничивается. Это те достижения, которые легко заметить и оценить. Но как устроен процесс физического развития изнутри? Что запускает и поддерживает двигательную активность ребёнка? Что лежит в основе его будущей энергичности, целеустремлённости, ловкости? Что важно не пропустить родителям в первый год жизни малыша? Рассмотрим пять ключевых составляющих физического развития, которые бурно развиваются именно в первый год. Это тонус, телесная чувствительность, схема тела, ритм, точность и целенаправленность движений. Сформировать тонус. Если вашему ребёнку не поставили диагноз гипер- или гипотонус, значит, вы забыли показать его специалисту. Так шутят современные родители. Тонус чаще всего ассоциируется у нас с повышенным тонусом, то есть излишним напряжением мышц, которое надо устранять при помощи массажа или расслабляющих процедур. Реже мы слышим про гипотонус, недостаточное напряжение, вялость мышц. Но тонус выполняет и многие другие важные функции. Нормальный тонус — это оптимальный баланс между напряжением и расслаблением. Тонус целостен и охватывает весь организм. Выдающийся психофизиолог Бернштейн называл его фоном всех фонов, потому что именно тонус обеспечивает фоновую готовность всех мышц к работе. Равновесие тела. управляет движениями и положением шеи и туловища, влияет на осанку, придаёт голосу наполненность и выразительность, обеспечивает нашу способность и напрягаться, и расслабляться. Кроме того, физический тонус тесно связан с эмоциональным. Физическая и эмоциональная устойчивость имеют, по сути, одну физиологическую основу. Это как две стороны одной медали. Нарушения тонуса сопровождаются нарушениями эмоциональной устойчивости, а наши переживания и стрессы ведут к нарушениям устойчивости физической. Недаром мы говорим, ноги подкашиваются, почва уходит из-под ног, голова идёт кругом. К моменту рождения ребёнка тонус ещё не успевает созреть, поэтому туловище новорождённого, как пишет Бернштейн, беспомощно лежит на спине, тяжёлое и неподвижное, и все четыре лапки могут совершать только беспорядочные брыкательные движения по всем направлениям в холостую. В формировании тонуса огромная роль принадлежит маме. Когда мама нянчится с малышом, обнимает его, укачивает, кормит грудью, она тем самым своим тонусом буквально выстраивает его тонус. Недаром рекомендуется кормить младенца, пусть даже из бутылочки, не в кроватке или на стуле, а держа его на руках, прижимая к себе и поддерживая его голову. В любящих руках, где тепло и безопасно, можно расслабиться, Любое напряжение снимается мягким покачиванием или нежным поглаживанием. Если мама расслаблена и спокойна, это передаётся и младенцу. Формированию тонуса способствуют и всевозможные вращения, кружения, и лёгкие подбрасывания, во время которых малыш испытывает очень важное ощущение взлёта и падения, воздействия на его тело силы тяжести. Экспериментально подтверждено, если младенцев кружить, поднимать, опускать, то они раньше начинают ходить. Но делать это надо в моменты соподстраивания, тонического объединения. Что такое соподстраивание? Его можно хорошо почувствовать, когда мы, например, несем засыпающего или спящего ребёнка. Когда малыш только засыпает, его тельце подстраивается под наши руки, прижимается к нам, как бы сливается с нашим телом. Но вот он уснул, и тельце выскальзывает, обвисает. Малыша уже нести не очень удобно. Если на первых этапах развития малыш всё же не добрал маминых рук, это может стать одной из причин сбоя в оптимизации тонуса. И тогда говорят либо о гипер, либо о гипотонусе. Ребёнок с гипертонусом чересчур напряжён, зажат, скован. Он легко возбуждается. Его невозможно ни спать уложить, ни одеть для прогулки, ни покормить нормально. Главная проблема таких детей — неспособность расслабиться, отпустить лишнее напряжение, успокоиться. Малыш с гипотонусом, наоборот, слишком вялый. По мере взросления у него появляется сутулость, неуклюжая походка, ему трудно поддерживать неподвижную позу, ухудшается восприятие себя в пространстве. Ребёнок то и дело спотыкается о воздух, легко теряет равновесие при ходьбе или изменении положения тела. «Ясно, что пытаться проявлять ловкость с таким двигательным аппаратом всё равно, что писать сломанным карандашом», — говорит Бернштейн. Он очень точно описал портрет человека с гипотонусом. Сутулая, согбенная фигура, вялость мышц, руки, обвисшие вдоль тела, как бельё на верёвке, легко наступающие головокружение. Голос, лишённый опоры в виде тонуса, будет тихим, слабым, речь без модуляций и интонаций. Родители чаще обеспокоены гипертонусом ребёнка. Его легче заметить, и он доставляет много хлопот. а на сниженный тонус поначалу, как правило, не обращают внимания. Дети с гипотонусом послушные, не проявляют чрезмерной активности и не досаждают взрослым. Они удобные, особенно для ухаживающих за ними нянь. В их скромности и стеснительности мы не усматриваем проблемы. Они начинаются уже позже, когда становится понятно, что такие дети быстро устают, их сложно чем-то заинтересовать, они ничего не хотят, растут вялыми и физически, и эмоционально. Тонус — необходимое условие, чтобы ребёнок рос ловким, сильным, активным и, что очень важно, способным не только напрягаться, но и расслабляться и, благодаря этому, на физическом уровне чувствовать доверие к миру, единение с ним. Получив в свой первый год переживания такого единения с миром, ребёнок в дальнейшем будет чувствовать себя более уверенно. Пробудить все чувства. Себастьян, ему восемь, постоянно суетится. В школе теребит страницы книги, играет фломастерами, стучит линейкой и ломает карандаши. Он скрипит зубами и жует воротник. Колени Себастьяна ходят ходуном. Нога постукивает, глаза мечутся, пальцы теребят уши. Он двигает свой стул назад, затем рывком обратно. Он ёрзает на месте, садится на корточки, прижимая колени к груди. Он срывается с места при любой возможности поточить карандаш или бросить мятую бумагу в корзину с мусором. Его неудержимая активность мешает учителю и одноклассникам. Он крутит шнурок с ключом на пальце. Однажды ключ сорвался, перелетел через весь класс и ударился о доску. Теперь каждый день он отдаёт его своему учителю, чтобы никого не раздражать и не поранить. Себастьян ищет ощущений. Больше, больше, больше. Так Кэрол Стокк-Крановец в своей книге «Разбалансированный ребёнок» описывает мальчика с нарушенной телесной чувствительностью. Сегодня жалоб на таких детей, как Себастьян, очень много. И от родителей, и от учителей. А причины такого поведения чаще кроются в том, что ребёнок в первый год своей жизни не получил столь необходимых ему разнообразных телесных ощущений и впечатлений. Всё богатство жизни младенца состоит в телесных ощущениях. Ему нужно всё увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус. Его мир буквально соткан из чувств. Его впечатления, эмоции, желания, потребности находят своё выражение через тело. Поэтому ребёнку так необходим физический, телесный контакт с мамой. Именно она главный посредник в непрерывном взаимодействии между младенцем и окружающим миром. Для малыша жизнь на руках у мамы полна сенсорных впечатлений. Запах и вкус её молока, звуки её голоса, узоры на её кофточке, её нежные прикосновения. Сейчас можно купить невероятное количество специальных игрушек, которые как раз и нацелены на развитие сенсорики. Но за впечатлениями не обязательно ходить в магазин. Стоит лишь внимательно посмотреть вокруг. Малышу можно давать прикасаться к одежде мамы и папы, к различным предметам и поверхностям — столу, стульям, дивану. А ещё ему понравится изучать разную еду. Не только на вкус, но и на ощупь, и на запах. Если ребёнок по каким-то причинам лишён достаточного количества впечатлений — зрительных, слуховых, осязательных и так далее, то у него возникает состояние, которое называют сенсорной депривацией или сенсорным голодом. Обеднённая среда, вызывающая сенсорный голод, вредна для человека в любом возрасте. А для ребёнка в первый год жизни она особенно губительна. У малыша может развиться повышенная или пониженная чувствительность, а также состояние, связанное с постоянным поиском ощущений. Ребёнок с повышенной чувствительностью избегает прикосновений, болезненно реагирует на яркий свет или громкие звуки, ему не нравится определённая пища, её запах, температура и даже текстура, его раздражает что-то из одежды, его укачивает в машине. Ребёнок с пониженной чувствительностью, наоборот, может не отвернуться от яркого света, не заметить неприятного запаха, не почувствовать вкуса еды. Он не замечает, что у него грязное лицо, руки, одежда. Он часто роняет вещи. Ребёнок, ищущий ощущений, как в случае Себастьяна, любит громкие звуки, его привлекают светящиеся, движущиеся предметы. Он обнюхивает еду и игрушки, может облизывать, пробовать или даже жевать несъедобные вещи. Он валяется в лужах, бесцельно роется в вываленных им же на пол игрушках, на улице постоянно сталкивается с людьми. Нянчась с малышом в первый год жизни, мама обеспечивает ему благоприятную среду для получения разнообразных впечатлений, ощущений и переживаний. Они и формируют телесную чувствительность ребёнка. Особенности его отношений с миром и собственным телом, его восприимчивость к внешним и внутренним сигналам, а значит и его эмоциональная устойчивость, во многом будут зависеть от того, насколько эти впечатления были приятными и разнообразными. Самое первое переживание «я» тоже рождается благодаря физическим ощущениям. Зрению, вкусу, запаху, слуху, температуре, прикосновениям, боли. Они постоянно напоминают нам «я чувствую», значит, я живой, я существую. Очертить схему тела. Чем наш палец отличается от соски? Бессмысленный вопрос. Палец — это палец, а соска — это соска. Вопрос действительно странный, но только для нас, взрослых. А малыш ответил бы так: да ничем. И то и другое я могу отправить в рот. При появлении на свет младенец относится к частям своего тела как к посторонним предметам. Поэтому, когда в поле зрения ребёнка попадает его рука, до определённого момента она для него такой же предмет из окружающего мира, как игрушка, соска или рука мамы. Но постепенно у младенца формируется представление о себе, о своих возможностях, и ограничениях. Так создается схема тела. Некий еще неосознаваемый образ себя, который очень важен, чтобы научиться координировать движения, манипулировать предметами и выполнять различные действия. Схема тела подобна карте, которая может быть по-разному детализирована. Если такая карта хорошо прорисована, мы можем совершать движения определенной частью тела. Например, рисовать карандашом, задействовав только руку, а не весь корпус, как дети, у которых схема тела нарушена. Рисуя, они совершают много лишних движений. Наваливаются на стол, их рука тянет за собой всё тело. Если схема тела искажается, ребёнок растёт неловким и неуклюжим. Он может позже начать ходить, его движения будут неуверенными, не несмелыми, неточными. Он будет собирать в доме все углы и часто падать. Конечно, наивно ожидать от годовалого ребёнка ловкости и координированности, но закладываются они в первый год, и в том числе благодаря адекватно формирующейся схеме тела. Не меньшее значение имеют и границы тела. Они будут помогать ребёнку отделять себя от внешнего мира и различать, где я, а где не я, что моё, а что не моё, знать, что хочу и чувствую именно я, а не кто-то за меня. Физические границы становятся основой для психологических границ. Умение держать дистанцию в отношениях с другими людьми, способности защищать свои границы и уважать границы других. Дети, которые своих психологических границ почти не ощущают, их и не отстаивают. Они позволяют обращаться с собой как с предметами. Их легко можно отодвинуть, переставить на другое место. При этом сами они могут то и дело нарушать границы других людей. липнуть к незнакомым, обнимать их, вешаться к ним на шею. Как мама помогает малышу сформировать схему тела и обозначить его границы? Когда она купает, переодевает, кормит малыша, делает ему массаж, она прикасается к ребёнку, обнимает его, поглаживает и приговаривает. «А чья это у нас ножка? А где у нас глазки?» Тем самым она знакомит младенца с его руками, ногами, пальчиками, лицом, обозначает границы тела. Почувствовать свое тело изнутри, мышцы, суставы, помогают различные упражнения и игры, в которых малыш преодолевает некоторое сопротивление. Отталкивание руками и ногами, бодание, игры с разными потяжести предметами. Конечно, это сопротивление должно быть адекватно возможностям малыша, а уровень такой нагрузки мама должна очень внимательно регулировать. Множество подобных игр предлагает знаменитая система p разработанная чашским психологом Ярославом Кохом еще в 1970-е годы. Она учит родителей заниматься с малышами так, чтобы запускать заложенный в них двигательный потенциал. При этом особое внимание уделяется тому, чтобы движения ребенка исходили от него самого, а не были навязаны извне. Итак, ключ к формированию схемы тела и его границ — тесный телесный контакт ребенка с мамой, Игры и упражнения, придуманные ею самой или почерпнутые из опыта других. Чем больше в это будет вложено любви и внимания, тем лучше малыш будет развиваться, а его схема тела лучше детализироваться, очерчиваться. Постепенно он научится чувствовать возможности своего тела и доверять себе. Задать ритм. Казалось бы, чувство ритма по-настоящему необходимо лишь в определённой профессиональной деятельности — музыкантам, танцорам, спортсменам. Все мы помним занятия ритмикой в детском саду, ритмическую гимнастику по телевизору. Но чувство ритма важно не только для занятий музыкой или спортом. Если задуматься, вся наша жизнь пронизана ритмами. Полнолуние и новолуние, прилив, отлив, день, ночь, бодрствование, сон. От того, насколько мы восприимчивы к ритмам, Зависит не только наше самочувствие, но и эмоциональная гибкость, готовность к восприятию новой информации, широта взглядов. Формирование ритма очень важно для развития ребёнка. Самые первые ритмы, с которыми он знакомится ещё в утробе матери, это ритмы её ходьбы, речи, биения её сердца. С появлением на свет малышу предстоит освоить новую среду и множество новых ритмов, например, научиться правильно дышать. В основе любого ритма две основные фазы — возбуждение, торможение, ускорение, замедление, взлёт, спад, сжимание, разжимание, вдох, выдох. Благодаря ритму вырабатываются двигательные навыки, уравновешиваются, гармонизируются движения при любом виде деятельности. И тогда, как пишет Бернштейн, последовательные шаги при ходьбе или беге получаются одинаковыми, как монеты одной и той же чеканки. Ребёнок начинает лучше чувствовать, понимать своё тело и управлять им. Он меньше устает, быстрее восстанавливает силы, у него вырабатывается оптимальная скорость действий и реакций, уходят неловкость, суетливость и торопливость. Даже речь, благодаря ритму, становится более управляемой, правильно акцентированной. Овладение ритмом — важный шаг на пути понимания времени и пространства, последовательности событий, усвоения режима дня. а в глобальном смысле — цикличности жизни. Как пробудить в малыше чувство ритма задолго до того, как этим специально начнут заниматься воспитатели и учителя? Дети очень восприимчивы к повторениям. Они требуют от взрослого делать одно и то же бесконечное количество раз. Мудрые мамы интуитивно используют эту склонность, задавая ритм погремушками, хлопками, стежками, песенками и танцами. Привычная картина. Мама ритмично покачивает малыша, сидящего у неё на коленях, приговаривая. «Ехали мы, ехали в город за орехами, по кочкам, по кочкам в ямку, бух!» Ускоряя ритм к концу потешки, она подготавливает ребёнка к активным действиям, к игре. Эти повторяющиеся игры, на первый взгляд абсолютно бесцельные и бессмысленные, вызывают бурю положительных эмоций и у мамы, и у младенца и способствуют формированию у него чувства ритма. А если, нежно взяв малыша на руки, мама укачивает его, постепенно замедляя ритм, он засыпает. Повторяющиеся ритмичные действия помогают ребёнку успокоиться. Они закрепляются в его эмоциональном опыте, и он начинает пользоваться ими самостоятельно, например, сосать палец, раскачиваться в кроватке. Если мама проводит с малышом мало времени или не уделяет внимание играм, устает повторять одно и то же по многу раз, Его ритмы, как биологические, так и психологические, могут сбиваться. Ребёнок плохо привыкает к режиму, распорядку дня, его сложно успокоить после игры и уложить спать. Иначе говоря, ему трудно поменять вид деятельности, переключиться с одного действия на другое, ведь у каждого из них свой ритм. Время для ребёнка как бы зацикливается, он начинает ходить по кругу и долго не может выйти из этого состояния. Занимаясь с ребёнком, мы запускаем его ритмы, позволяем ему почувствовать, как ими можно управлять и подстраиваться под них. Учим переключаться с одного ритма на другой. Заложить точность и целенаправленность. До сих пор речь шла о том, что происходит с младенцем, когда он учится владеть своим телом. Тонус, телесная чувствительность, схема тела, ритм — это внутренняя база для развития двигательной активности малыша вовне. для его выхода в открытое пространство. А чтобы действовать в этом пространстве, необходима координация, точность движений и способность удерживать внимание на цели. Уже примерно с четырёх месяцев ребёнок учится показывать пальчиком, хватать то, что он видит перед собой, бросать предметы. Когда он пытается взять конкретный предмет, доползти до игрушки или до мамы, его действия направлены на решение конкретной задачи. И если раньше был важен процесс, то теперь на первый план выходит результат. Целенаправленные действия всегда ведут откуда-то, куда-то и зачем-то. Они имеют начало и конец. Здесь еще не важен способ достижения цели. Важно, что она есть, и предпринимаются попытки ее достичь. Удачные попытки закрепляют в ребенке чувство успешности и позволяют без страха экспериментировать дальше. И в этом ему необходима наша помощь и поддержка. Представим, что мама играет с младенцем. Он следит за игрушкой, и тянется к ней, но сразу схватить её не удаётся. Мама кладёт игрушку так, чтобы малышу пришлось за ней ползти. Но по пути он отвлекается на что-то или на кого-то. И тогда мама мягко, но настойчиво пытается вернуть его к выполнению задачи, снова привлекая его внимание к игрушке. И вот, наконец, он дополз и схватил игрушку. Мама тут же его похвалила, это их общая радость. Так, Мама в игре направляет действия ребёнка, учит его фокусировать внимание, помогает определить цель и достичь её, довести дело до конца. Частая проблема современных детей — гиперактивность и дефицит внимания. Ребёнок может быть живым и шустрым, но его активность носит бесцельный и беспорядочный характер. Он не способен сосредоточиться на чём-то одном, ждать, достигать цели, даже очень простой. В школьном возрасте такие дети доставляют массу проблем учителям и родителям. Мы не увидим их подолгу сидящими за книжкой или рисованием. Любое начатое дело они бросают, даже не попытавшись довести его до конца. Ребёнок может идти зачем-то, тут же отвлечься и не дойти. Он как будто вдруг утекает из ситуации, выпадает из процесса. В наше время, к сожалению, проблема невозможности сфокусировать внимание, сконцентрироваться на чём-то одном — Актуальна не только для детей, но и для нас, взрослых. Как мы можем помочь малышу концентрироваться, если сами не умеем? Мы привыкли делать несколько дел одновременно. Смотрим на одно, думаем о другом, а делаем третье. Мы умудряемся укачивать ребёнка, разговаривая по телефону, почитывая ленту Фейсбука и попивая утренний кофе. В итоге ни одним делом мы не занимаемся полноценно, по-настоящему. Конечно, это очень сложная задача — помочь ребёнку овладеть вниманием, имея проблемы со своим собственным. Но осознав её важность, работать над ней будет проще. Кроме того, в жизни нужно не только уметь фокусироваться на чём-то одном и иметь в виду лишь свою цель. Ребёнку предстоит научиться учитывать цели других и соотносить их со своими. Вернёмся к маме, которая играет с малышом и стимулирует его дотянуться или доползти до игрушки. Она может усложнить задачу и показать ребёнку, что тоже хочет взять именно эту игрушку. И они начинают действовать на перегонки, кто быстрее схватит. Малыш видит, что у мамы тоже есть цели, которые могут совпадать или не совпадать с его собственными. Умение соотносить свои цели и цели другого, понимать, что ты не один в этом мире, что есть другие люди, у которых есть потребности, и они не менее значимы, чем твои, Важнейшие качества, необходимые и в песочнице, и в детском саду, а уж тем более в школе. Если их нет, попав в группу сверстников, ребёнок окажется в неконтролируемой ситуации. Он не поймёт, чего от него ждут, не почувствует, не схватит, что и зачем делают другие, не поймёт их намерений. И тогда родители жалуются, что их мальчика в школе не понимают и начинают менять школы или даже переводят его на домашнее обучение. Так хочется, чтобы наш ребёнок был способным ставить цели и достигать их, мог сосредоточиваться, оценивать свои возможности и соотносить их с конкретными условиями и намерениями других людей. И не нужно ждать какого-то определённого возраста, чтобы научить его этому. Все эти качества вырабатываются естественным образом, если мы будем почаще общаться со своим малышом, уделять ему внимание, играть с ним. Всё в наших руках. Мы рассмотрели главные составляющие физического развития, которые начинают выполнять свою роль уже с первого года жизни. Их работу мы не увидим в отрыве друг от друга. В движениях ребёнка и во всей его активности они неразрывно между собой связаны. И когда с малышом всё хорошо, мы о них не задумываемся. Но если происходят сбои, они будут заметны в том, как ребёнок двигается, ходит, занимается спортом, играет, как одевается, как сидит. Например, дошкольник собирает вместе с папой железную дорогу. При пониженном тонусе мы можем наблюдать у него общую вялость. Всё у него будет валиться из рук. Если тонус повышен, все предметы, вагончики, рельсы, шурупы он будет держать слишком крепко, рискуя сломать. Нарушение схемы тела и тактильной чувствительности проявится в несоразмерных усилиях. Он пытается соединить детали, но его движения резкие, рваные, поэтому всё время что-то не получается. А если у ребёнка проблемы с точностью движений, ему будет трудно попасть отверткой в шуруп или поставить вагончик точно на рельсы. Внимание рассеяно, поэтому ему всё быстро надоедает, и он бросает едва начатое дело. Папе потребуется много терпения и сил, чтобы не раздражаться и продолжать спокойно играть с сыном. В школе, в таком сложном навыке, как письмо, слабый тонус может не позволить ребёнку уверенно держать в руках ручку или карандаш, контролировать нажим. Чтобы вывести букву, ему придётся работать всем телом. Это результат недостаточной детализации схемы тела, а нарушенный ритм приведёт к тому, что буквы будут плясать. Как предупредить эти проблемы? Исследования младенческого возраста, в том числе самые современные, подтверждают то, что мамы всегда знали интуитивно. Телесный контакт с малышом в первый год его жизни является поистине волшебным средством. Мы по привычке придаём слову «нянчиться» ироничный или негативный оттенок. Что ты с ним нянчишься? Перестань нянчиться! Многие мамы принципиально не нянчатся с младенцами. Не считают это нужным или думают, что сисюкаться и тетешкаться значит только баловать ребёнка и приучать к рукам. На самом деле младенцу просто необходимо, чтобы с ним нянчились. Носили на руках, укачивали, тискали, ласкали, восхищались. Малыш напитывается этой любовью. и когда подрастает, уже не нуждается в постоянной тактильной подпитке. Он сам всё чаще начнёт отрываться от родителей, смелее и увереннее изучать окружающий мир и возвращаться на родительские руки в момент опасности. Именно нянчанье — самый простой и действенный способ сформировать у малыша оптимальный тонус, дать ему богатство телесных ощущений, создать схему тела, запустить ритмы, и выработать точность и целенаправленность движений. Развитие нашего ребёнка в буквальном смысле в наших руках.